Глава д е в я т а к а к думаешь, милашка, мисс к л е п т о н ждёт нас?» У Уэлдона было преотличнейшее настроение. Он с трудом выдержал вчерашний день, и только разумные доводы друга помешали ему сорваться. ш е й н а н убеждал, что хозяйка усадьбы могла ещё не вернуться, и тогда они поставят мисс Клэптон в неловкое положение». Всё же молодые люди, зачастившие в гости к юной девушке, которая находится одна в доме, это весьма подозрительно и может дурно сказаться на её репутации. Хокс прислушался и согласился подождать. Но только один день. И вот, наконец-то, этот безумно длинный день прошёл. Минул, закончился. И всё утро, с самого пробуждения, У Вэлдона было преотличнейшее настроение. В гости он собрался сразу после завтрака, который для привыкшего вставать очень рано Гринвуда был обедом. В этот раз молодые люди решили отправиться в соседнее поместье Верхом, и когда проезжали вдоль берега, Хокс то и дело привставал в седле, словно надеялся вновь увидеть обнаженную купальщицу. Мрачное настроение друга и хмурое выражение его лица на Вэлдона сегодня не действовали. Он был намерен свести приятное знакомство и не собирался отступать. В отличие от их прошлого визита, сегодня в усадьбе было людно. Кипела жизнь, перекрикивались мастеровые, то ли споря о чем-то, то ли договариваясь. Шейнан и Вэлдон подъехали сбоку по довольно широкой, на хоженой тропе. Люди останавливали работы, провожали гостей взглядами, начиная о чем-то в полголоса переговариваться. Одним словом, разглядывали чужаков во все глаза. Но близко к ним никто не подошел. И когда друзья остановили лошадей посредине двора, ожидая помощи конюха или его помощников, ничего не изменилось. «Эй, любезный!» ш е й н а н был вынужден окликнуть ближайшего мужика, заросшего по самой брови бородой. — Позови конюха. — Так это... — любезный почесал макушку, видимо, стимулируя мыслительный процесс. — Нету прина. Уехал с девками. Полоскать на речку. Велден впал в ступор от такого теплого приема, поэтому ш е й н а н не позволил другу вступить в переговоры с мужиком. Терпеливо договаривался сам. «Тогда позови его помощника». Терпению Гринвуда можно было только позавидовать. «Так это...» Мужик снова зачесал голову. «Нет у у Прина помощников?» У в э л д а н а при этом известии и невозмутимом виде туповатого мужика сделалось такое лицо, что Шейн, не выдержав, хмыкнул, а затем соскочил на землю. «Мы приехали в гости к вашей хозяйке. Забери лошадей». «Привяжи в тени и напои!» Пришлось по пунктам расписать необходимые действия. И то Шейнон не был уверен, что мужик ничего не забудет или не напутает. Повернулся к все еще восседающему на коне Вэлдену. «Идем, тут о нас вряд ли доложат». Хокс спрыгнул на утоптанную землю двора и протянул поводье все же подошедшему мужику. Он по-прежнему недоумевал. Вэлден привык, что все его пожелания... И повеления исполнялись не просто по первому требованию, но ещё и д о о н о в а Из столицы он привёз экономку своей матушки, у которой вся прислуга была вышкалена и хорошо знала свои обязанности. Поэтому у обитателей Хокспарка не было ни единого шанса на нерасторопность. В первый визит к соседям молодые люди пришли пешком и не озаботились поисками конюха. да и возле дома никого не было они сами поднялись по ступеням и прошли несколько комнат прежде чем им встретилась служанка сообщившая что хозяева уехали к некой миссис торнби а оставшаяся дома племянница хозяйки куда то вышла но должна вот вот вернуться в первый раз молодые люди не заострили на этом внимание хозяев нет гостей не ждали к тому же в с т р е ч а с мисс кптон сгладила все углы, но сейчас в глаза бросилась нарочитая провинциальность, отсутствие элементарных знаний правил хорошего тона. Вэлдон немного оторопел и молчал до самого крыльца, а потом что-то для себя решил и снова воспрянул духом. «Дорогой друг, может, и нам стоит проще ко всему относиться? Все-таки мы приехали в деревню. Здесь сельский уклад и другой уровень...» Он покрутил рукой, подбирая слово «комфорта». м В этот раз их встретили на крыльце. Точнее, чуть не сбила с ног выбегавшая из дома служанка. Она врезалась в Гринвуда, который поймал девушку, и удержал, позволяя ей опомниться. «Ой, здрасте», — удивилась явно узнавшая их девчонка, не спеша, впрочем, выбраться из мужских рук. Шейнон выпустил ее сам. убедившись, что служанка уже твёрдо стоит на ногах. «Здравствуй, милая!» — улыбаясь, приветствовала её в е л д о н «Твоя госпожа дома?» «Дома, дома!» — охотно поделилась девушка. «Сидят все на террасе, чайком балуются». «Доложи о нас, пожалуйста». Улыбка Хокса стала ещё более дружелюбной, как будто он поставил себе целью обаять каждого обитателя этого дома. «Пойдёмте!» Девушка окинула его оценивающим взглядом и, видимо, оценила высоко, улыбнулась. А потом, резко развернувшись на месте, отчего ее юбка хлестнула по ногам, на миг открывая босые ступни, быстро пошла вперед, почти побежала. Гости с трудом поспевали за ней. Они прошли Анфиладу комнат, убранство которых Гринвуд почти не запомнил, поспевая за провожатой. Отметил только большое количество окон, наполненность светом и кое-где мелькавшие, яркие пятна вышитых подушечек на диванах и акварелей на стенах. Перед двустворчатыми стеклянными дверьми девушка остановилась и обернулась назад. «Вы с какой целью?» — непосредственно поинтересовалась у Гринвуда. Хокс не сдержал смешка, но все же пояснил. «Мы в гости. Познакомиться с соседями». «Ждите здесь», — велела с преувеличенной серьезностью и осторожно постучала. Женский голос дозволил войти, после чего служанка приоткрыла одну из створок и просочилась внутрь, прикрыв дверь за собой. «Госпожа, к вам в гости соседи пришли. Знакомиться!» — донеслось негромкое с террасы. Вэлден посмотрел на Шейнона, ожидая его реакции. Тот пожал плечами. Мол, о чём тут можно говорить? И так всё понятно. Сельский уклад. Сам же сказал. Наконец створка приоткрылась, и девушка высунула голову, спросив почему-то шёпотом, «Как вас зовут?» «Мистер Хокс и мистер Гринвуд». Дверь снова закрылась. Шейнан прикрыл глаза. Девушка, с которой они познакомились два дня назад, была хороша, но манера её родственников оставляют желать лучшего. Они с в э л о м еще не успели их увидеть, а уже хочется передумать и вернуться назад в Хокс-парк. Наконец дверь распахнулась, и служанка объявила «Проходите». Терраса была не слишком большой, ярда четыре в ширину и где-то восемь в длину, огорожена невысокой балюстрадой, от центра которой вниз спускались ступени — Они вели к пруду, расположившемуся на острие пейзажного парка. По центру террасы стоял покрытый вышитой скатертью стол с самоваром, чайными парами и разнообразными лакомствами в блюдечках и корзинках. Вокруг него четыре плетёных кресла. Слева от входа сидела женщина с желчным лицом, заострёнными чертами и узкими губами, выдававшими стервозный характер. Спиной к пруду и лицом к гостям расположились две юные особы, похожие друг на друга. Их Шейнан принял за сестер, а справа сверлил гостей глазами молодой человек, их с Велденом ровесник. Видимо, это и есть хозяйка имения и ее дети, родственники той приятной девушки. А вот только за столом мисс Клэптон не оказалась, и это вызвало вдруг острое сожаление. «Здравствуйте, дорогие соседи!» Хозяйка имения все же поднялась и двинулась им навстречу. «Добро пожаловать в мой дом!» «Очень приятно познакомиться с вами!» в э л принял и слегка пожал протянутую сухую ладонь и, склонившись, поцеловал кончики пальцев. Женщина просияла. «Меня зовут Вэлден Хокс, а это мой друг Шейнан Гринвуд». «Очень приятно, мистер Хокс, мистер Гринвуд». Рука перекочевала к Шейну, который сжал пальцы и склонился над ними, но целовать не стал. По этикету и не полагалось. Это была личная инициатива друга. Надо сказать, что хозяйка заметила разницу. Гринвуд отметил ее выражение лица, но для него симпатии окружающих не значили так много, как для Вэлла. «Меня зовут миссис Прайс, а это мои дети Юлия, Анна и Алекс». Девушки, когда называли их имена, поднимались из кресел и приседали в легких реверансах, скромно опуская глаза. А молодой человек вышел вперед и пожал гостям руки. «Прошу, присоединяйтесь к нам!» Миссис Прайс сделала широкий жест рукой и вдруг закричала во все горло. «Не Иса! Быстро неси еще два кресла и приборы!» Гринвуду очень хотелось прочистить уши. Он не был уверен, что появившийся звон — это комариный писк, а не последствия звонкоголосости миссис Прайс. Кресла были доставлены, вслед за ними появились еще две чайные пары. Смущающаяся и краснеющая Анна налила гостям ароматного напитка, предложила блюдечки с вишневым и малиновым вареньем на выбор, а также земляничную пастилу. «Мы были огорчены». Узнав о смерти вашего дедушки, с трагическим лицом сообщила миссис Прайс, которая терпеть не могла старого соседа и называла его не иначе, как пронырой и интриганом. «Да, это большая потеря для всех нас», — тем же тоном ответил ей Хокс, который знать не знал ни о каком двоюродном дедушке, пока тот не почил и не оставил Велдена наследником своего имения. «А где ваша племянница?» Вдруг среди этого обмена любезностями раздался голос Гринвуда. Кажется, он и сам не ожидал от себя этого вопроса. Забылся, задумался и ляпнул, не подумав обо всех этих политесах. Впрочем, Шейнон и не был специалистом в построении вежливых бесед ни о чем. Обычно он предоставлял другу право говорить от имени их обоих, а сам лишь молча наблюдал. «Да, действительно», — тут же подключился Велден. «Мисс к л е п т о н очень гостеприимно встретила нас позавчера, когда вы были в отъезде. И мы с мистером Гринвудом надеялись снова встретиться с нею, чтобы поблагодарить за любезность. Моя племянница...» — миссис Прайс как-то странно крякнула и переглянулась с дочерьми. Шейн заметил, что Анна недовольно поджала губы, а Юлия приподняла брови, словно намекая матери о чем-то понятном лишь членам их семьи. Один Алекс остался спокойным к упоминанию кузины, продолжая грызть сдобный сухарик. к э б и начала Юлия, подбирая слова, словно придумывая на ходу, у э б и сейчас гуляет». «Да-да», — подхватила миссис Прайс, «моя племянница отправилась на прогулку». «Знаете», — добавила она доверительным тоном, — У э б е л е й л ь не слишком крепкое здоровье, и доктор Вилсон настоятельно рекомендовал ей гулять после завтрака. — Что ж, очень жаль, что мы ее не застали, — произнес Велден таким тоном, как будто собирался подниматься из кресла и уходить, раз нужная ему встреча не состоялась. Гринвуд понимал, что это по большей степени игра, а вот хозяйки отреагировали как надо. «Вы не переживайте, э б е л е э л ь сейчас вернется». Миссис Прайс подавала дочери какие-то сигналы бровями. «Уже совсем скоро», — добавила Юлия, кажется, поняв пожелание матери. «Она всегда возвращается в это время, а я пойду попрошу еще чая». Юлия вернулась домой, плотно прикрыв за собой двери, и Шейнан подумал, что что-то здесь не так.